на веселе. Сожалеют джентльмены. Начал он, но тут заговорил второй. Только не заливай, будто не можешь. Мы-то знаем, что ты тут главный по этой части. На лице Харби забросилась подобие улыбки. С чего это вы взяли, мистер Диксон? Первый настаивал. Мы заплатим Харби. Ты же знаешь. Чандлер было колебался, но потом решил, что риск, пожалуй, не так уж велик. Тот, которого звали Диксон, сказал. Ладно, хватит юлить. Сколько? Харби посмотрел на них, вспомнил, кто их отцы, и умножил обычную цену на двое. Сто долларов. Последовало молчание. Потом Диксон решительно сказал: Договорились. Деньги теперь у отчелемяны. Харби облизал губы. И вот еще что: постарайтесь без шума. Если на вас пожалуются, нам всем придется туго.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 Он слишком уж легко сходился с людьми, особенно когда дело касалось выпивки и чужих жен. Но по другим данным, нимилость, в которую впал герцог, была преходящей. Порукой тому являлись влияние и связи герцогини. Поговаривали даже, что Кроидон вскоре будет назначен британским послом в Вашингтоне. Остановившись у двустворчатой двери. Обитой кожей, с тесненными золотыми лейми, Питер Макдермот нажал перламутровую кнопку и услышал изнутри сначала приглушенный звонок, затем громкий собачий лай. Простите, мистер Макдермот, можно ли с вами поговорить? произнес кто-то за его спиной. Он обернулся и увидел Сола Накчеза, одного из официантов, непосредственно обслуживающих номера.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 она еще не отворилась и кроме лая никаких звуков изнутри не доносилось. Говорите, что случилось? Сол судорожно глотнул слюну. А мистер Макдермот, если я потеряю эту работу, мне уже другую не найти в мои-то годы. Испуганный и в то же время привлительно он поглядел на дверь президентского. Гости-то они не самые капризные, разве что вот сегодня. Требовательные, конечно, но я никогда не жаловался, хотя чаи выехать них не дождешься. Питер невольно улыбнулся. Британские аристократы редко давали начать, считая, наверное, что право прислуживать им.